Глава семнадцатая «Папа, почему мама так долго спит?» Дошел до сознания Карины встревоженный шепот сына. Она просто сильно устала, сынок. Тетя-доктор сделала ей укол, поэтому мама спит, отдыхает. Голос Тимура, чуть хриплый и усталый, но такой родной и любимый. «Я боюсь уколов, пап. Я никогда не стану супелгелоем, как ты!» сокрушенно вздыхает сын. Станешь самым великим супергероем, а к к ним и привыкнуть можно. А когда мы маму домой заберем? Не унимался Тимоша, и Карина ясно слышала, как он ерзал на коленях у Тимура. Как только мама проснется, и доктор ее еще разок посмотрит, так сразу и поедем. А дядя Килил то засупел гелой, как ты? О нет, сынок, он просто супер-мега-герой. Самый супергеройский из всех. Если бы не он, я не знаю, как бы мы спасли тебя и маму. Теперь я его буду вечно за это благодарить. Вы у меня самое-самое важное в этой жизни. А ты меня плавда любишь. Правда, правда, больше всего на свете, тебя и маму. Ну, еще твоих дедушку Мишу и бабушку Лену. Ну, еще есть твой дядя Рад. Но он редкий за... <къем> ну, в смысле, вредный очень. Но он тебя тоже обязательно полюбит. Тимоша озабоченно вздохнул. Так странно, пап, раньше меня любили только баба Поля и мама. Потом еще тетя Надя. А теперь и ты, и бабушка Малина, и бабушка Ксения, начал он загибать пальцы. Теперь еще будет бабушка Лена, и дедушка Миша и дядя Лад. Так всех много, стланно. И ничего странного. Просто ты такой замечательный мальчик, что тебя любят все вокруг. — Какие же вы болтушки! — простонала, улыбаясь, Карина. — Ула! Мама пласнулась! завопил Тимоша, и Карина поморщилась от боли в голове. — Тише, сынок! — обнял его Тимур. Он просто замучился тут сидеть. Карина открыла глаза и увидела двух зеленоглазых и светловолосых существ. смотревших на нее с почти одинаковой любовью и тревогой. «Как ты, девочка моя?» Тяжело сглотнув, спросил Тимур, и глаза его заблестели. «Хорошо, теперь точно все хорошо!» Улыбнулась сквозь слезы Карина. Ула! Теперь шепотом прокричал Тимоша. «Мы поедем домой!» Уже дома, лежа в теплом коконе рук Тимура, Карина спросила. «А как вы нас нашли так быстро?» «Ну, знаешь ли, у Кирилла отец действующий генерал ФСБ. Это в нашей стране кое-что значит. Как только я ему позвонил, опергруппу собрали в считанные секунды. Да и сам он вызвался помочь, я ему очень благодарен. Так что даже передать не могу». «Значит, ты не поверил тому, что я хочу тебя бросить?» «Я была неубедительна». Усмехнулась Карина. «О нет, девочка моя, ты была чертовски убедительна. Не знаю, как не умер сразу, наверное, только потому что...» «Решил, что не отпущу тебя все равно. Я ведь псих совсем во всем, что касается тебя. Разве ты еще не поняла? Даже если и вправду захочешь уйти, я не отпущу. Никогда. Просто превращусь в чокнутого преследователя и буду идти за тобой по пятам и перегрызать, как зверь, глотку каждому, кто к тебе решится приблизиться». Карина тихо рассмеялась и охнула от боли в ушибленных ребрах. Потом нежно поцеловала разбитые костяшки на руках Тимура. «Ты правда псих». «Угу, еще какой. А ты моя. Так что прими два этих факта как данность. И все равно я не пойму, как вы так быстро меня нашли». «На самом деле не тебя, Тимошку. Я ему еще дома в рюкзачок маячок подложил. Мне их Кирилл когда-то презентовал. Валялись без дела, вот и пригодились». «Ты правда сумасшедший, но я так тебя за это люблю!» Они еще какое-то время просто лежали в темноте, тихо радуясь теплу друг друга. «Господи, а если бы они рюкзачок не взяли?» С ужасом вдруг произнесла Карина. «Тише, девочка моя, не надо думать о плохом, все же обошлось. Просто Бог любит нашего ребенка. О том, что могло бы быть, и думать не надо. Я так люблю тебя!» И прости за все, что сказала тогда. Я так не думаю, и я тебе верю. Спасибо за доверие, моя родная. И я люблю тебя так, что мне дышать трудно иногда. И никого никогда для меня больше не будет, только ты. Только ты. Эхом повторила Карина. На большой лужайке перед новым домом был накрыт длинный стол. Женщины суетились, заканчивая последнее приготовление. Тимур, Кирилл и остальные мужчины орудовали около мангала. Сегодня здесь собрались все. Были и недавно прилетевшие из-за границы в очередной раз родители Тимура, завалившие, как всегда, внука и Карину подарками. В драных джинсах и модной футболке в кресле-качалке прохлаждался младший брат Тимура Рад. Была и мама Карины, которая частенько теперь жила у них подольше. Из-за границы, наконец, вернулась Рима, у которой закончился очередной контракт. Они с Надей похитили Карину из дома на несколько часов, чтобы наговориться вдоволь, чем вызвали дурное настроение у Тимура. Были также и старые друзья Тимура, Вадим и Кирилл. Искры, что проскакивали между Кириллом и Надей, в последнее время видно было невооруженным взглядом. Вадим же, даже не узнавший Риму с первого взгляда, теперь почему-то был мрачным и все время бросал на нее странные взгляды, тогда как сама Римма совершенно его игнорировала. «Так, мужчины, пора за стол!» – крикнула баба Поля. «Уже идем, Полина Сергеевна!» – отозвался мужчина средних лет, удивительно похожий на Тимура. «А где Тимоша?» «Да только же тут был!» – ответил Кирилл. Тимур мгновенно напрягся и отошел от мангала. «Кто видел моего сына?» – громко сказал он, и в его голосе явно было слышно напряжение. «Да здесь он!» – отозвалась с кухни Надя. «Розочки на торте подчищает!» «Тимофей, покажись, а то твой папаша-маньяк уже в панике!» Тимоша высунул в дверь перепачканную рожицу. «Папа, а кто такой маньяк? Это то засупил Гилой!» Все рассмеялись. «Надюша, ты чему дитя учишь?» Возмутился Кирилл. «Ой, прошу прощения, но обещаю, к тому времени, как у нас свои появятся, я научусь держать язык за зубами!» Беспечно прощебетала она, а Кирилл закатил глаза под общий смех. Когда все уже расселись за столом, Тимур поднялся и посмотрел на Карину. «Мы сегодня собрались, чтобы отметить два события», — громко сказал он. «Два! А я думал, что мы просто на новоселье приехали. А мой братец, как всегда, решил на чем-то сэкономить», — съязвил Рат. «Он был совсем не похож на Тимура, темноволосый темноглазый». Но шарм и порода, присущая всем членам семьи Вербицких, чувствовалась и в нем. Радион, помолчи, сынок!» Одернула его, улыбаясь, мама Тимура. Маленькая и очень привлекательная женщина, которая на фоне своего мужа казалась и вовсе крошечной, но все мужчины в семье слушались ее без возражений. Итак, я продолжу. Первое событие, как вы знаете, это, конечно, новоселье. Но буквально вчера появился повод, которого мы с нетерпением ждали. Бесконечная тяжба, наконец, закончена, и теперь моя Карина абсолютно свободная женщина. И я могу с чистой совестью сделать ей предложение. И она может с легкой душой его принять. Угу, или послать тебя, такого красивого по известному маршруту! Опять буркнул рад: Рад! Елена Павловна стукнула его ложкой по лбу. Ты дурень! Тимур опустился на одно колено перед Кариной и протянул ей открытую бархатную коробочку. «Девочка моя, я понимаю, что, может, это все банально. Но у нас все с самого начала было не как у людей. И я делаю предложение первый и последний раз в своей жизни. Поэтому предпочту старую добрую классику. Карина, ты солнце в моей жизни, ее смысл. Я люблю тебя и нашего сына просто безмерно. Выходи за меня замуж». Голос Тимура дрожал, а глаза, направленные на Карину, выражали настоящую мольбу. «Да, еле слышно», — сказала Карина. «Нам не слышно!» — ехидно подал голос неутомимый рад. И тогда Карина подняла голову к небу и закричала. «Да, да, я согласна!» Тимур сжал ее и стал страстно целовать, не стесняясь никого. Их поцелуй затянулся, а за столом поднялся веселый шум. Все новые родственники поздравляли друг друга и молодых. «А мне, баба Поля, не разлисает смотреть, когда в кино целуются!» Громко объявил Тимоша, чем вызвал взрыв смеха и заставил прерваться увлекшихся родителей. «Вот я же говорил, что мой брат пронырливый за заср... но «Ну, в смысле, удачливый мужик!» Исправился, рад, покосившись на внимательно слушающего его племянника. «Мало того, что отхватил себе самую красивую девушку на свете!» Так сразу и готового сына. Эх, нет в жизни справедливости, одним все другим ничего. Точно! Со вздохом подтвердил Вадим, мрачно поглядывая на Риму, что сидела напротив и его игнорировала. А некоторые еще и такие дебилы, что когда им счастье само в руки в прямом смысле приплывает, они его по глупости спускают в сортир. Это ты о ком? Удивился Рад. Ах, да есть тут один такой тип. С тяжким вздохом Вадим опять посмотрел на Римму, и глаза у него были не на том месте, а мозгов так вообще, видимо, не было. Над всем этим ярко сияло солнце, бесстрастно глядя на то, что было и то, что будет. Конец. Читала Римма Макарова.